«Нет». «Присоединилась шестерка краснолюдов под командой я р п е н а Зигрина». «Его не знаю». «Но о драконе о к в е с т и с Кварцевой горы слыхал?» «Слыхал. И видел камни из его сокровищницы. Были там сапфиры и ч а й ш е г о оттенка и алмазы размером с черешню». «Ну так знай, именно Ярпин Зигрин и его краснолюды уделали о к в е с т а Об этом была сложена баллада, но слабенькая, не моя. Ежели не слышал, ничего не потерял». «Все?» «Да, не считая тебя».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 Ни одна из тех, кого я знаю, а знаю я поверь многих, не выглядит старше 25-30. А ведь некоторые из них, слышал я, е щ е помнят те времена, когда Боршу ме л там, где теперь стоит н а в и г р а д В конце концов, зачем существуют эликсиры из мандрагоры? Да и в глаза они себе тоже этот поскреб накапывают, чтоб блестели. Баба она и есть баба. Не рыжая, спросил ведьмак. Нет, господин, ответил десятник. ч е р н а я А конь какой масти? Гнедой с белой з в е з д о ч к о й Нет, вороной. Как она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 Или король не любит артистов? Как вышло, что ты тут жаришься, вместо того, чтобы тренькать при королевском стремени?» «Виной и тому некая юная вдова», — грустно сказал Лютик. «Черт бы ее побрал!» «Загулял я, а на другой день недомер ы прочие были уже за рекой. Прихватили даже козаеда и лазутчиков из Галопольской милиции, только обо мне забыли. Я толкую десятнику, а он свое!» «Есть грамота, пускаю», — равнодушно проговорил алибордист, отливая на стену дома сборщика пошлины. «Нет грамоты, не пускаю».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 Геральту были знакомы такие взгляды. И не сказать, что бы нравились. «Приветствую вас. Я д о р и г о р а й представился наездник, медленно и с достоинством слезая с коня. я м е т р д о р и г о р а й Чернокнижник». к м е т р Геральт. Ведьмак». к м е т р Лютик. Поэт». «Борх по прозвищу Тригалки». «А с моими девочками они вон там вынимают пробку из бочонка. Ты уже познакомился, м е т р д о р и г о р а й «Действительно», — не улыбнувшись, проговорил чародей.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 Увы, вот этот десятник, человек, видно, неотесанный, не желает пропускать. Требует грамоты, и все тут. Прощение просим. а л е б а р д и с т выпил свое пиво, причмокнул. У меня приказ, никого без грамоты не пропускать. А похоже, уже все голополье скучилось тут и с телегами, и готово отправиться в горы за драконом. У меня приказ. Твой приказ, солдат, насупился Дори Гарай. Касается только орущей г о в ы ь б ы распутных д е л о к которые распространяют болезни, воров, подонков общества и гуляк.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 — Странное любопытство, — ответил г е р а л ь д в устах того, кто с в а м я голову мчится, чтобы успеть выбить у зарезанного дракона зубы, столь ценные при изготовлении колдовских снадобий и эликсиров. А правда ли, уважаемый мэтр, что лучшие зубы те, которые выбивают у живого дракона? — Ты уверен, что я еду ради этого? — Уверен. Но тебя уже опередили, д о р и г а р а й Тут успела проследовать твоя коллега с грамотой, каковой ты, к примеру, не имеешь. Черноволосый, ежели тебя это интересует. — На вороном коне? — Кажется... Йеннифер недовольно буркнул Дори Гарай. Ведьмак незаметно для всех вздрогнул. Наступившую тишину прервала отрыжка будущего сотника. «Никого это без грамоты...» ы 200 с и лентаров хватит?» Геральт спокойно вытащил мешочек, полученный за Василиска от Тучного Солтеса. Геральт загадочно улыбнулся три галки. «Так все-таки...» «Прости, Борх. Сожалею, но я не поеду с вами в Хангхорс. Может, другим разом». Может, еще встретимся?» «Ничего не влечет меня в Хэнкфорс», — медленно произнес три галки. «Ну, вовсе ничего, Геральт». «Спрячьте свой мешок, Меуздарь», — грозно произнес будущий сотник. «Это взятка и ничего более. И за 300 не пропущу». «А за 500 б о р х вынул свой мешочек. «Спрячь мешок, Геральт. Я заплачу пошлину. Меня это начало забавлять. 500 господин солдат? По сто со штуки, с ч и т а я моих девочек за одну прелестную штуку. А?» «Ой-ой-ой!» запричитал будущий сотник, пряча под курточку мешочек борха. «Что я королю скажу?» «Скажешь, — м о в и л д а р и г о р а й выпрямляясь и вынимая из-за пояса изящную костяную палочку, — что удар тебя хватил, как только ты увидел?» «Что, господин?» Чародей взмахнул палочкой, выкрикнул заклинание. Сосну, росшую на прибрежном откосе, моментально охватило бушующее пламя. «По коням!» Лютик запрыгнул седло, закинул лютню за спину. «По коням, господа! И дамы!» у б и р а е швакбаум!» ь — рявкнул на а л е б о р д и с т о в разом разбогатевший десятник, имеющий солидные шансы стать сотником. На мосту за заслоном Вея натянула поводья. Конь загорцевал, застучал копытами по бревнам. Девушка, размахивая косичками, что-то пронзительно крикнула. «Верно, Вея!» — отозвался три галки. «Вперед, Мелздари, по коням! Поедем п о з а р е к а н с к и с грохотом и свистом!»